Было это в феврале 1963 года, и Томми Вильямс обошел шесть или семь долгосрочников и услышал в точности ту же историю, что и от Чарли. Я знаю, потому что был одним из них. Но когда я спросил Томми, зачем ему это, вразумительного ответа не получил. И вот, в один прекрасный день Томми пришел в библиотеку и вывалил Энди всю информацию разом.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 «Я никогда раньше не встречал настолько нервозного типа», — говорил мне Томми. «Такой человек не должен был быть взломщиком, особенно вооруженным. Малейший шум, и он подскочит на три фута в воздух и начнет палить, не глядя во все стороны. Однажды ночью он совершенно меня достал, потому что какой-то малый в нашем коридоре постукивал чашкой по прутьям своей решетки. Блейча это бесило. Я провел с ним семь месяцев, прежде чем меня выпустили.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 Боже, какой же он был нервный, в точности как пистолет со взведенным курком. Знавал я одного парнишка, у которого был смитвесон со взведенным курком, и ничего хорошего в этом не видел. К тому же спусковой крючок на этом пистолете нажимался так легко, что мог прийти в движение просто от громкого звука. Вот такую штуковину напоминал мне Эл Блейдж, и не сомневаюсь, что он прирезал кого-нибудь из-за своих чертовых нервов.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 В Новой Англии Дюфресны встречаются так же часто, как Смита и Джонсы на остальной территории страны. Главное, что Эл назвал убитого им парня. Он сказал, парня звали Глен Квентин, и он был богатенький хер, тренер гольф-клуба. Эл говорил, что парень, по его предположению, держал дома пять тысяч долларов. А это по тем временам были деньги. И я спросил, когда это произошло. Лейч сказал, что сразу после войны. Он продолжал рассказывать эту байку, как он вошел в домик, все там перерыл, а парочка проснулась, и тут начались неприятности. Меня это достало, сказал Л. Но, возможно, парень начал храпеть и тебя достало это, так? спросил я. А Л, продолжая свой рассказ, упомянул юриста, чья жена лежала в постели с Квентином.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 Элвуд Блейдж был осужден на шестилетний срок, когда Томми сидел с ним в камере. И теперь, в шестьдесят третьем, он мог быть уже на свободе. Или же собирался выйти на свободу. Вот что волновало Энди. С одной стороны, весьма вероятно, что Блейдж все еще в камере. А с другой стороны, не менее вероятно, что он уже освобожден. ищи теперь ветра в поле.